Так расспрашивал он и вчера Можно узнать, как вас зовут? Она быстро сказала свое имя-отчество Возвращаетесь откуда-нибудь домой Была в Свияжске у сестры У нее внезапно умер муж И она, понимаете, осталась в ужасном положении А вы тоже замуж Она начала странно усмехаться Замужем И, увы, уже не первый год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 Той любовью, что остается где-то в сердце на всю жизнь, и она, оглядываясь, побежала вниз по сходню, в грубую толпу на пристани